Глава 7. «Стой! Руки в стороны!» Едва переступив линию ворот, слышу окрик тем же самым басом. «А я-то еще думаю, как-то легко меня впустили. Зачем тогда вообще стена нужна, такая солидная, если пропускаю первого попавшегося Ни тебе оплату не спросили, ни проверки никакой не устроили. А вдруг я вражеский шпион? Ну нет, все нормально. Ага, сразу за воротами ни разу не выход в селение, а этакий загон». Высокие стены, вторые ворота и около десятка арбалетов, или как они называются. Не знаю, если честно, не особо разбираюсь в таких экзотических орудиях смертоубийства, поэтому пусть будут арбалетами. Правда, вот стрелы на них. С хорошее такое копье размером. И наведены они так, что не увернешься, если начнут стрелять. Быстро отправят в музей энтомологии в качестве экспоната. Ага. Если прикинуть, то стрела, аккурат войдя в затылок, достанет до пяток. Даже мучиться не придется с установкой чучела. Подставку сделать и все. Стою. А долго стоять? Выполнив команду стража, поднимаю голову вверх, пытаясь рассмотреть, что там имеется помимо гигантских арбалетов. Нет. Мелькнувшая было мысль превратиться в зверя и вырваться обратно за стены, как появилась, так и ушла. Шанс на удачный исход такой попытки намертво обрезали небольшие навесы, сделанные на боковых стенах. Да на створках ворот тоже, выступающие примерно на полметра в сторону и усыпанные с нижней стороны остро заточенными шипами в виде лезвий с обоюдной заточкой. В общем, ну его нафиг. Тем более мне волноваться смысла нет. Похоже, проверка какая-то будет. И судя по едва заметным подтекам свернувшейся крови, не для всех посетителей она проходит с положительным результатом. Подождем, что скажут. Хотя вроде ничего плохого не замышляю. Вообще в первый раз в этом селении. — Сколько надо, столько и будешь стоять! — грубо откликается страж откуда-то сверху. — Как скажете, но можно хоть руки опустить. Затекают, однако. Несмотря на грубость, стражник меня не игнорирует, значит, можно попробовать завести разговор. Хотя не очень-то я люблю болтать. Нет, от беседы с умным человеком я никогда не откажусь, но только чаще всего сам с собой я вслух не разговариваю. Стражник не соизволил даже ответить на мою последнюю просьбу. Так и стою, изображая из себя крест. Не скажу, что испытываю дискомфорт, просто напрягает. Интересно, почему в стороны, а не вверх? Минут через десять такого стояния мне это жутко надоедает. Поэтому уже не спрашивая разрешения, опускаю руки. Но двигаться все равно не спешу. Ага, хрен его знает, чего там раболетчики подумают. Еще стрелять начнут. Командир, слышь чего? Надоело стоять и рассматривать стены. Я сяду, не стреляйте, ладно? но ну, серьезно. «Чего ждем, непонятно. Пустили бы уже внутрь, да и все». Ответа не последовало, но мне кажется, стальные наконечники стрел, способных посоперничать размерами с кинжалом, слегка шевельнулись. «Да пофиг, пристрелят, так пристрелят». Стараясь не делать резких движений, чтобы не провоцировать стрелков, опускаюсь на землю, там, где стою. Земля холодная, мокрая, но мне просто лень стоять. В ногах, правда, нет, хотя и в заднице ее не больше. «Спать хочу чего-то». Прям не в моготу. А тут еще мурыжат. Ну, я не гордый. Прикрываю глаза и спокойно начинаю дремать. Не, ну чего? Набегался за сутки приключений там всяких. Драк много было. Ты смотри, драка, он дрыхнет, похоже. Я, похоже, реально уснул, потому что голос раздается у меня прямо над ухом. Эй, хуман, просыпайся! Слабый удар по ноге, чем-то твердым. Судя по всему, сапогом. Первая мысль была начистить рожу тому, кто не дает мне поспать. Ну и что, что прямо на земле и вообще в воротах? Я, может, не привередливый Ну а что? Охрана есть. Стены вокруг тоже. Дождика нет. Никто посторонний незаметно не подкрадется. Красота! А то, что под прицелом нахожусь, ну так это нормально. Не стреляют, не бьют. ля -пота. Нет, ты смотри, какой наглый перевертыш, а драка? Тот же голос опять прорывается сквозь сон. Интересно же, к кому он обращается? Может глаза открыть? Или да ну нафиг, а? Пусть позже придут, когда я высплюсь, а то бесят уже чего-то. Пришли, пинаются, будет Сейчас как встану, в табло постучу и все. Эй, перевертыш, вставай. Я же вижу, что ты проснулся. А это уже другой голос, похоже, того самого драка. Звучит, будто голова в бочке, с легким таким эхом, но гораздо более внушительнее предыдущего. Чего надо опираясь руками о землю и сажусь, слегка приоткрыв правый глаз. «Позже приходите, не видите, отдыхаю я!» Эдаким сонным раздражительным голосом отвечаю я. «На самом деле я уже вполне пришел в себя и сейчас быстренько пытаюсь сориентироваться в происходящем. Такс, нахожусь я все там же, в пространстве между двух ворот. Стены на месте, арбалеты на месте. Кровавые потеки тоже. Из изменений только два новых персонажа». Ага, один серый, другой белый. Не, я серьезно. Два индивида явно мужского пола. Один эльф, лицо бледное, ушки острые, а вот волосы короткие, хотя и блондинистые. Все как во всяких там киношках про фэнтези. Только лука со стрелами для образа не хватает. И этих... мифриловых доспехов. Во, вспомнил чего, ага. Одет он в обычный суконный костюм. Брюки, куртка. У меня, похоже, имелся, ну там, в моем мире, только джинсовый. А так один в один. Кстати, а вот оружия, я у него чего-то не наблюдаю. Хотя, а нужно ли оно ему в данный момент? Слышь, перевертыш, ты только сильно не наглей. Сказано вставать, значит вставай. Это как раз эльф мне говорит. Значит его спутник Драко. Интересно, а как самого ушастого кличут? Ухуэль какой-нибудь или ухогас? Да встаю, я встаю. Кряхтя, как старый дед, медленно и печально поднимаюсь на ноги всем видом показывая, что у меня все тело затекло и окаменело. На самом деле короткий сон меня взбодрил, и чувствую я себя гораздо лучше, чем когда притопал сюда. Одновременно пытаюсь рассмотреть второго визитера. Ага, того самого, который серый. Ну этот, э, драка. Вот только не получается, и все тут. Все лицо будто... как будто смазанное серое пятно. Силуэт вижу, а больше ничего». Если судить по очертаниям, то похож на человека, но ни лица, ни даже одежды не вижу. Интересный эффект. «Встань ровно, руки вытяни в стороны!» — командует эльф. Похоже, он тут главный. Ну ладно, может, меня наконец-то впустят. Быстро выполняю команду и замираю, ожидая продолжения. Какое-то время ничего не происходит, а потом по серому силуэту Драко будто молния пробегает, причем от пяток к макушке и в обратную сторону, так сказать. И... и все. Драка после того, как молния погасла, молча развернулся и направился в сторону ворот, ведущих в селение. Эльф следует за ним, также ничего не сказав. Э... и что это было? Мне-то что делать? Задумчиво чешу затылок, пытаясь понять происходящее. Ворота тем временем открываются, выпуская колоритную парочку. Перевертыш! А тебе что, приглашение особое нужно? Откуда-то сверху доносится знакомый бас. «Давай заходи, или обратно выйдешь!» С легкой насмешкой интересуется стражник. «Слушай, а что это сейчас было вообще? Ну, кто эти двое?» Поднимаю голову вверх и задаю вопрос, не очень рассчитывая на ответ. «И на кой черт я ждал их?» «Ты откуда такой взялся, что элементарного не знаешь?» Невидимый бас звучит расслабленно. «Из леса, что ли?» А вот тут мелькает едва заметное напряжение. «Да нет, из...» «Чёрт, как называется городок, в котором я прожил последний месяц?» М да «Ну, в общем, я у вас тут недавно. Так что это были за люди-то?» пытаясь перевести стрелки. «Из пришлых, значит?» «Тогда понятно». Лёгкое презрение в голосе, но напряжения уже нет. «Ага», подтверждает вывод стража. «Так чего это я тут ждал-то?» «Так известно чего, проверку дежурным магом Вдруг ты нежить какая?» Не знаю, что там себе придумал мой невидимый собеседник, но его тон меняется на поучительный. А арбалеты-то по-прежнему смотрят на меня своими остро заточенными лезвиями. В принципе, основное я узнал, и дальше беседу лучше не продолжать. Неуютно, если честно. Да и смеркаться начало, но тема интересная. «Не, я не нежить!» Усмехнувшись, начинаю движение в сторону выхода. «Так теперь ты ясный, начебто того!» Чего того, думаю, уточнять не стоит. Я и так понимаю, что если бы вдруг оказался этой самой нежитью, то не стоял бы здесь сейчас и не разговаривал. «Не пустили бы тебя!» — заканчивает он фразу. «Понятно. Благодарю!» Уже почти выйдя за ворота, кидаю фразу. «Спокойного дежурства!» «Иди уже, перевертыш! Мне ворота закрывать нужно, а ты тут разговорами отвлекаешь!» — отвечает невидимый собеседник. такс ну вот я и внутри поселения!» Ворота за спиной закрываются с громким стуком, окончательно отрезая мне обратный путь. Хм, нет, один хрен не понимаю, что сейчас произошло. Зачем нужно было держать меня так долго? Да и вообще, кто эти двое были? Нет, промага я понял, но на кой ляд не понимаю. М да уже месяц в этом мире, а ведь не знаю абсолютно ничего. Вот от слова совсем, да и с коммуникацией у меня явно проблемы. Даже толком расспросить стража не получилось, хотя вроде контакт наладил. Ерунду какую-то спросил и слинял. Несоциализированный я человек. Интроверт, да. У меня и в родном мире с этим проблемы были всегда. Вот ежели в морду кому дать, это завсегда пожалуйста. А поболтать? Не, не получается. Ладно, это все лирика. Я сюда не на экскурсию приперся, а по делу. Ну, не смог я наладить контакт со стражником, не понимая, из-за чего время потерял, да и хрен бы с ним. Сомневаясь, что я тут еще раз появлюсь, ну, его нафиг такие путешествия, если честно. Нет, пока полис убрел, мелькали всякие там мыслишки, что надо бы разузнать побольше об окружающем мире. но сейчас чего-то подумал. Да нафига? Ну, убьют и убьют. По барабану. Первый раз, что ли? Так, мне надо к торговцу попасть. Вот что важно. А не всякие там философские размышления о смысле жизни. Раз уж взялся за дело, нужно доводить до конца. Вернусь в барк к Йорику, уйду в запой. Ага, устав от трудов, праведных и неправедных. Вопрос только один. А куда мне, собственно говоря, нужно идти? Вот нахрена я про всяких магов спрашивал? Надо было дорогу спросить, как к этому рахе попасть. Нет, чего-то выяснять вздумалась, да к тому же не выяснил ничего толком. В сомнении оборачиваюсь и смотрю на надвратную башню. Есть немалый шанс, что стражник соизволит разъяснить мне дорогу. Но не хочу, мало ли, что там ему взбредет в голову. Ладно, сам разберусь. Окидываю взглядом пространство перед собой. Надо же сориентироваться. Надо отдать должное тем, кто планировал застройку этой деревни. Между стеной и первыми домами оставлено свободное пространство метров в двадцать. Покрытое сочной, зеленой после недавнего дождя травой. Зачем так сделано, я не знаю. Может, для обороны, а может и домашних животных выгуливать. Насколько я могу судить, трава изрядно объедена, но не перемешана в грязь, как бывает в стойлах для скота или на выгонах. В общем, симпатично смотрится. В сторону домов, даже на мой непрофессиональный взгляд, весьма добротных и крепких, но сплошь каменных, ведет такая же плиточная дорога, как та, по которой я сюда притопал. Больше всего... То, что я вижу, напоминает мне этакий типичный германский городок, прям постаральный пейзаж. Хотя вполне возможно, что так только со стороны ворот, ну, на вроде вывески для пребывающих Поднимаю голову наверх, надо бы прикинуть, сколько времени до наступления ночи осталось, а уж потом планировать дальнейшие действия. Небо снова затянули тучи, что только ускоряет приход темноты. Нет, кое-где в разрывах виднеется синее небо, но уже такое, не голубое, а синее, как после захода солнца. Сомневаюсь, что этот пресловутый рахи работает по ночам, да и, если честно, нет у меня желания сейчас заниматься делами. Да, завтра подождут, тем более запас по времени имеется. В данный момент у меня есть желание отдохнуть. Есть пока не хочется, все же волки не успели быстро перевариться, а вот выпить не откажусь, желательно чего-нибудь покрепче. А где можно выпить? Правильно, в баре. Должен же тут быть бар. Да и насчет ночлега не мешает подумать. Спать на улице такое себе удовольствие. Ага, ниже среднего. С этими мыслями, поправив сбившийся ремень колчана с болтами, уверенным шагом выдвигаюсь по прямому маршруту в сторону домов. Поиски питейного заведения долго не продлились. Буквально третий дом от начала улицы был украшен колоритной вывеской, не допускающей двоякого толкования. На метрового диаметра круглой деревянной доске грубыми мазками был намалеван орк, держащий в руках огромную кружку с пивом. Художник, рисовавший вывеску, явно имел талант. Ну или бухой был. Потому как линии имели вид дрожащий и прерывистый. ага Да по большому счету мне это неважно Я же не в картинную галерею пришел, а свою функцию вывеска выполняет исправно. Недолго думая, толкаю тяжелую дверь, отделяющую бар от помещения, и захожу. Хм, а ничего так, уютненько. По сравнению с баром юрика так прям шикарно. И гораздо чище. Довольно просторный зал, около десятка деревянных столиков, традиционный для таких мест неяркий желтоватый свет, льющийся со стен. Всю стену напротив входа занимает барная стойка с полками, на которых стоит куча разных бутылок. О, то, что нужно! Отметив для себя, что посетителей не так уж и много, Занята всего пара дальних столиков, бодро топаю к стойке. Кстати, то, что народа мало, это весьма хорошее дело. Не люблю толпу, да и просто людей не очень жалую. «Добрый вечер!» — добродушно приветствую угрюмого человека, судя по фартуку и бокалу в руке, который он меланхолично протирает полотенцем, далеко не первой свежести, выполняющего тут функцию бармена. «Вечер добрый!» — равнодушно отвечает тот. «Желаете выпить?» Не меняя тона, интересуется он, продолжая свое занятие. Есть такое, подтверждаю. Что будете пить? Хм, вот тут надо бы подумать. Если честно, хочется прям в ума нажраться. Но мне тут еще дела кое-какие решать с утра. А если я напьюсь, то совсем не факт, что я буду способен на такие подвиги с похмелья. С одной стороны побую, но с другой... Давай чего-нибудь полегче. Пиво, например принимая мужественное решение воздержаться от вдумчивой пьянки. «Орский эль подойдет», — все так же меланхолично уточняет бармен заказ. «Давай. Не знаю, что это за хрень, но попробую, распредлагает Бармен, не спеша поставив за стойку терзаемый бокал, вытаскивает оттуда огромную глиняную кружку размером литров полтора и медленно топает в дальний конец стойки. Перегнувшись через нее, вижу, что там стоят две пузатые бочки с краниками в нижней части, стоящие на невысокой, с полметра, подставки Подойдя к одной из них, бармен подставляет кружку и поворачивает кран. «Премного благодарствую!» Подхватываю наполненную напитком кружку и делаю смачный глоток. Бармен, не удостаивая меня ответом, возвращается к прерванному занятию. Вновь начинает терзать бокал. Того и гляди, до да дырок протрёт «Эх!» А жизнь-то налаживается. Терпкий, горько-сладковатый напиток, пробежав по пищеводу, бухается в желудок, утоляя жажду и поднимая настроение. Оргский эль на вкус оказывается вполне себе ничего. Напоминает темное пиво, которое мне нравилось еще в родном мире. Сейчас бы крылышек копченых к нему или сыр-косичку. Определенно не хватает чего-нибудь такого. Слушай, дружище, сделав еще один глоток, обращаюсь к бармену. А закуски какой-нибудь нет к Элю? Ногтем стучу по твердому боку кружки. Копченых ребрышек там или еще чего-нибудь наподобие. Бармен поднимает на меня взгляд, в котором прямо-таки читается вселенская скорбь. Типа, ну что тебе не имется? Пей свое пойло, только оставь меня в покое. Мда, нетипичный какой-то местный служитель бочонка и бутылки. Необщительный. Все же у юрика веселей. Он и сам не прочь чего-нибудь рассказать, да и посетители нескучные. Дома я бы уже минимум разок подрался. Надо же, мысленно назвал бар домом. Хотя у юрика я провожу времени куда больше, чем в своей конуре, куда прихожу только поспать. Да, определенно, бар для меня дом родной. А? Что говоришь? Задумавшись, не сразу реагирую на слова бармена. Если господин не торопится, то я велю приготовить вам ужин. Тяжело вздохнув, повторяет человек за стойкой. Такое ощущение, что его все достало, даже сильнее, чем меня. К сожалению, копчености закончились. Будут только завтра. Но могу предложить стейк. Выжидающий вперил в меня взгляд и замолчал. Ммм, стейк. Эх, Кэлю бы лучше всего копченого чего, но... А когда я последний раз ел вообще что-то, кроме сырого кровоточащего мяса? Так, навскидку и не вспомню. Пожалуй, за последний месяц и не ел вовсе ничего другого. Представляю вкус хорошо прожаренного мяса, тающего на языке, с легким привкусом специй. Аж слюнки потекли, того и, гляди, захлебнусь и утону. Однозначно надо брать. «Э, а сколько это будет стоить? Деньги у меня вроде имеются, но что я на них могу купить, не представляю». Вполне возможно, что даже за эль не хватит расплатиться. Хотя я уже представляю, как сочащиеся жиром куски мяса проваливаются в мой желудок. Обидно будет, если обломаюсь. Три сома, господин, таким же равнодушным тоном называет цену бармен. Сом это вроде медная монетка. Вспоминаю, чего у меня там в карманах имеется из медиков. Вроде должно хватить. Или попробовать серебро разменять. Интересно, в каком они соотношении идут? В принципе, должно хватить на все. Давай двойную порцию. Наконец решаю я, что по деньгам тяну. И это. Или еще. Подняв кружку, делаю глоток. Хорошо пошел. Жажду утолил, в теле легкость, в голове ясно, а настроение немного поднялось. Шесть сомов, господин. Ужин будет готов через половину часа. Не меняя тона, оповещает бармен, после чего вытягивает такую же, как у меня, кружку и направляется к бочкам за второй порцией напитка. Кстати, в отличие от помещения, где властвует Йорик, в этом баре никаких следов промышленных технологий не наблюдается. Все изготовлено из дерева. Мне нравится. Это кистиль под старину. Хотя, что я несу? Само собой, тут везде и все под старину. Точнее, под средневековье, ага. Бармен, не говоря ни слова, разворачивается и идет в дальний конец стойки. «А, там просто дверь во внутреннее помещение. Просто я не обратил на нее внимания. Понятно. Наверное, пошел насчет моего ужина распорядиться. Что плохо, около стойки не стоят табуретки, а мне чего-то захотелось присесть. Беру обе кружки, одна из которых уже наполовину опустошилась, направляю свое бренное тело в сторону столиков». Народ за дальними столиками на мой проход по залу никак не реагирует, продолжая увлеченно общаться в своем кругу. Мне вообще-то до них тоже дела нет. Занимаю свободный столик, максимально далекий от посетителей, и падаю на массивный стул со спинкой, так же, как и все здесь, деревянный. Надо же. Первый раз за месяц день прошел без лишнего кипиша. Ну, если считать именно день без прошедшей ночи. Ни тебе ни драк, ни наездов. Отвык. Постоянно какое-то мельтешение, алкогольный дурман, депрессия. А вот тут просто посидеть в человеческих условиях. Делаю глоток Эля. Эх, сейчас бы в баньку. Тысячу лет нормально не парился. Когда кожу сжет раскаленным паром, дышать тяжело, а тебя еще и банщик венечком дубасит. Надо провентилировать вопрос, может тут есть баня Ну или эти, как их там называли древние римляне. О, термы! Нет, мыться я не забываю. Так можно и запаршивить, если за гигиеной не следить совсем. Но одно дело ополоснуться в небольшой речке, а совсем другое попариться в бане. Черт, хотел же у бармена насчет гостиницы узнать. Совсем из головы вылетело. Допиваю остатки Эля в первой кружке и поворачиваю голову в сторону стойки. Ага, на месте. Все так же трет бокал. Странный он какой-то. Прикинув, что моя еда будет готова еще не скоро, поднимаюсь и быстрым шагом направляюсь к местному повелителю бутылок. Эх, вот только подумал, что день прошел спокойно, а? Сглазил. Столик я выбрал недалеко от входа, ну, чтоб подальше от других, за что и поплатился. Я уже почти добрался до стойки, когда в бар ввалилась весело орущая толпа разумных, разом нарушивших уют помещения Да ладно бы, ввалилась, но их предводитель, не сбавляя скорости, сразу рванул к стойке. Резкий толчок в спину застает меня врасплох. Не ожидавший такого поворота событий, запутываюсь в собственных ногах и со всего маху бьюсь локтем, который едва успеваю выставить перед собой при падении, а твердые, отполированные ногами доски пола. «Какого...» — все благодушие слетает в один миг. «Такое настроение испоганили, а?» «На глаза падает пелена ярости». Меня заводить не надо, я всегда заведенный. Одним сильным прыжком оказываюсь на ногах и даже не глядя, кто собственно передо мной, бросаюсь в драку. Последнее, что успеваю увидеть, прежде чем встретиться спиной с первым попавшимся на моем пути столиком, это огромный с рыжими волосами на пальцах кулак, летящий мне точно в рожу.